Второе. Рой немного подосадывал, что проявил чрезмерную покладистость. Он снова повторил себе, что практических результатов его уступкой иметь не будет. Шура, конечно, никого из астронавтов не уговорит идти в лабораторные кролики. Тем более, что придётся уговаривать не одного энтузиаста научных поисков, а целый коллектив. Эксперимент по своей природе должен быть групповым. Велико же было удивление Роя, когда к нему явился вес немногочисленный экипаж Беллерофонта. И капитан Звездолёта объявил, что команда единогласно постановила подвергнуться обследованию. Очереди они уже составили, вот список. Первыми обследуются мужчины, начиная с капитана, потом женщины. Когда начнём? Постойте, постойте, сказал порядком растерянный Рой. Да эксперимент точно скоро, надо подготовить аппаратуру. И вообще мне хочется с вами поговорить, потому что сам эксперимент чрезвычайно тонкие измерения психических полей, надеюсь, вы понимаете это. «В самих измерениях мы ничего не понимаем», — прямо сказал капитан Беллерафонта. «И если вы собираетесь толковать с нами о конструкции ваших приборов, то это напрасный трат слов. Зато цели, конечные результаты, обследования нас вполне устраивают. Скажу больше. Именно этих результатов нам не хватает, чтобы счесть подготовку экспедиции, полностью завершенной». Рой с упреком посмотрел на Панова. Шура сидел в сторонке. Он был смирный, скромный, безгласный, почти неприметный. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Он всегда так держался, когда надеялся на успех. Он сумел зажечь души этих шести молодых людей, но представляет ли себе эти увлекающие сиюнцы, что реально таится за экспериментом? Крой всматривался в лица своих гостей. Они часто появлялись на стерё экране, и потому казалось, что он хорошо знает эту славную шестёрку отважившуюся в такой дальний рейс. И даже не столько дальний, сколько долгий, самый долгий из всех дан нынесовершённых. рейс длиной во всю их жизнь и в жизнь нескольких поколений их потомков. И герой сказал: "Вы обнаружили незавершённость своей подготовки. Это вынуждает меня спросить, как вам самому представляются задачи вашего рейса?" "Это экзамен?" не очень дружелюбно осведомился молодой капитан. "Деловой интерес, назовём это лучше так". Капитан Анджи Карсунский, астрофизик и космонавигатор взглядом посоветовался со своими, все пятеро дружно закивали. Они не опасались делового любопытства, их не страшили экзамены. Каждый мог бы сам отвечать на любые вопросы Роя, но они предоставили это своему капитану. Рой, слушая и любовался гостями. Только такие люди, рослые, сильные, открытые, мужественные, жизнерадостные, шли когда-то завоёвывать новые земли, только таким в наше время и возглавлять экспедиции, призванные колонизировать далёкие и пригодные для людей планеты. Хорошие ребята, думал он, молча выслушивая обстоятельный ответ капитана Звездолёта, назначенного в скором времени навеки покинуть землю. Андрей Корсунский рассказывал, как они, три готовые обручиться пары, горячо откликнулись на призыв принять участие в звёздной экспедиции без возвращения на землю. И как были рады, что строгий экзамен выделил их как лучших кандидатов. И как удивлялись, что именно в их трёх парах экзаменаторы нашли те решающие генетические различия и схожести людей, без которых их далёкие потомки, призванные заселять ещё не открытые планеты, не смогли бы воспроизвести собой если не все то значительное богатство внешности, ума и способностей. И как они дружно помогали отбирать для экспедиции всё, что необходимо в рейсе им самим и их детям, и детям их детей. Все то безчего их потомки, высадившись на неведомую, удобную для жизни планету, не смогли бы начать новую историю человечества с того её материального и духовного уровня, с какого они молодые предки тех пока не рождённых людей стартуют сегодня. Естественно, мы очень сдружились, продолжал Анджей Корсунский, посматривая то на рор, то на свой экипаж. Ни у кого и сомнения не появлялось ни в личной влюблённости, ни в общей дружбе. в прочности, своей любви, дружбы, взаимного уважения мы и без проверок уверены. Что нового нам скажет установление того, что я люблю Армину, а она меня, или что Альфред влюблен в Елену, а Павел в Диану, и что мы в целом душевные друзья? Но, насколько нам известно, вы можете строго количественно определить силу наших чувств, это совершенно меняет дело. Точное определение в физических единицах силы нашей влюбленности и крепости дружбы – это не только для того, чтобы Это для столь долгого рейса, совершаемого в ограниченном объёме корабля, будет совсем не лишним, даже наоборот, очень желанным. Любовь, измеряемая в килограммах, дружба в центнерах, так спокойно уточнил Рой. Хотя бы и так отпарировал Анджи. Почему это вас смущает? Любовь в 150 кг это звучит неплохо. Такую любовь вдвое больше моего собственного веса я с гордостью приподнесу свои невести. До сих пор люди прекрасно обходились с установлением простого факта любви и дружбы, не взвешивая эти чувства на электронных весах. До сих пор люди отправляли в далёкий космос навсегда на всю их жизнь. Новая обстановка диктует новые порядки. Мы должны гораздо лучше знать себя, чем те, кто остаётся на земле или уходит в непредолжительный рейс. Мы, экипаж "Беллерофонта", совершим обряд бракосочетания в день старта. И мне будет приятно вписать в наш брачный паспорт величину моей любви к невесте и силу её ответного чувства, хотя бы эти наши чувства были измерены в килограммах, которые вам так не нравятся. Я бы не возражал и против тонн. 10 тонн любви, разве не отличная величина. Одна такая цифра внушает уважение. Не перегрузите такими тоннами ваш белерафон, пошутил Рой, пожимая плечами. Шуруп Панов всё-таки добился своего. Души этой прекрасной шестёрки горючий материал, и Панову удалось зажечь их. Капитан говорил с таким увлечением, его друзья так горячо поддерживали его без слов, радостными лицами, кивками, сияющими глазами, что переубеждать было бесполезно. Рой повернулся к Панову. Сколько понадобится времени для настройки аппаратуры? Панов быстро ответил: "Уложись в неделю". Хорошо, неделя.